Летние каникулы, Хочешь на море съездить? спросила вдруг Шизуко. Имеешь в виду пляж? Современная система видеосвязи поддерживала одновременно разговор 10 абонентов. Миюки использовала ее для обычных бесед с Ханокой и Шизукой. На этот вопрос Шизуку ответила: Да. Ответ короткий, но для ее подруги с начальной школы, Ханоки, он прозвучал как сигнал: А хочешь сказать Да, это! Вот только Миюки, знакомая с ними лишь четыре месяца, такое общение вовсе не понимала. «О чем вы говорите?» Ханока и Шизуку осознали, пусть и с опозданием, что оставили Миюки в неведении. Они перекинулись взглядами. Впрочем, Миюки на своем экране увидела лишь, как они обе посмотрели в сторону. Первая обратно к Миюки повернулась Ханока. «Но ты знаешь, семья Шизуку принадлежит курорт на одном из островов Агасавара». «А Шизуко, твоя семья владеет личным пляжем?» – спросила Миюки. «Ну, да», – Также коротко ответила Шизуко, но в этот раз немного смутившись. В последнее время иметь виллу на одном из необитаемых островов Агасагары стало модным среди богатых, хоть и находились невежественные критики, которые толковали это как высокомерное желание уничтожать дикую природу. Необитаемые острова, на которых и раскинулись пляжи, считались когда-то популярными… но их забросили из-за ухудшавшихся условий. Виллы работали автономно, источником энергии служил солнечный свет, так что они были не совсем уж автономны. Они не загрязняли природу, но без зазрения использовали... но без зазрения использовали землеподстроительство. Конечно, Миюки не винила Шизуку и её семью за что-либо, лишь небольшая горстка обеспеченных семей могла позволить себе личный пляж. Скорее всего, Шизуку это тоже понимала, но пусть её и не критиковали за подобную роскошь, все равно подсознательно чувствовала некоторую степень вины. «Мне отец сказал, приглашай друзей. Он, наверное, хочет познакомиться с Миюки и, и Саном». Попыталась сменить настроение Шизуку, но опять же это заметил бы лишь тот, кто с ней долго знаком. И Ханука также прошептала. «Так твой отец там будет и в этом году». Выражение её лица изменилось так, словно она что-то вспоминает. Скорее всего, что-то из предыдущего лета, когда она также отдыхала с самшизуко. И место отдыха, наверное, было той же виллой. «Не волнуйся, он просто ненадолго заглянет. У него куча работы, так что он, скорее всего, освободится лишь на несколько часов». Лицо Хануки чуть расслабилось, когда она услышала эти слова. Миюки жгло любопытство узнать, что же там произошло, но кое-что волновало больше. «Я не против, но... Когда именно вы хотите поехать?» «Еще не решили. Мы думали о времени, удобном для Татсу и Шизуку прекрасно поняла Миюки, ведь всем своим видом так говорила: Я должна спросить они само. Вот о чем мы говорили. Тацу услышал разговоре утром во время завтрака. Поначалу он хотел спросить, и вы об этом болтали до полуночи? Но, конечно же, высказал совсем другое Среди приглашенных только Шизуку, Ханока и мы. Шизука говорила, что хочет пригласить еще Эрику, Мизуки, Сайдзикуна и Юшидукуна. Миюки чуть запнулась. Но она не так хорошо знакома с ними, как мы, поэтому интересовалась, не можем ли мы пригласить их сами. Наверное, она не хотела говорить ничего, что причинило бы брату неудобства. Конечно, Мейюки не желала, чтобы Тация что-то делал, и хотела сама им позвонить, но... Понял. Тогда я свяжусь с Лео и Микихико. Относительно даты... Тация тоже не хотел перекладывать все на сестру, потому предложил компромиссный вариант. Отпив кофе, он мысленно прошелся по своим планам. На следующей неделе я свободен с пятницы по воскресенье. Все другие дни заняты. Летние каникулы школ магии продолжаются до конца августа. Для большинства технических и литературных старших школ они идут до середины августа, а для спортивных и школ искусств до середины сентября. Летние каникулы Тацу как в прошлом году, так и в позапрошлом посвящались тренировкам с отдельным магическим оборудованным батальоном. Еще в прошлом году он занимался обучением, а именно учил Миюки. В этом году первую половину каникул занимал турнир девяти школ, поэтому оставшийся график был очень плотным. Также очереди ждала работа по скорому выпуску в следующем месяце устройства полета. Так что и в этом году особо не довелось отдохнуть на каникулах. «Значит, с пятницы по воскресенье. Три дня и две ночи. Я свяжусь с Шизуко». Вот почему Миюки так зажглась идеей не потерять эту возможность. Её немного разочаровывало то, что это время она проведёт не наедине с братом, но желание дать ему немного освежиться перебороло все остальное. Похоже, Шизуко и вправду оставила свои планы на Тацию, так как кивнула сразу, когда приняла звонок от Миюки. Она созвонилась с Ханокой, Миюки с Эрикой и Мизуки, Тацуя с Лео и Микихика. Тацию насторожила, что названное время у всех оказалось свободным. В день поездки его ждало потрясение. Его заставили сопровождать девушек за покупками. Это сильно притягивающее внимание событие проходило в отделе купальников Большого торгового центра. Тацуя решил воспоминания о нем погрузить в самые глубины сознания и никогда более не касаться их. Почему-то местом встречи был не аэропорт, а морской порт Хаяма. Ого, ага, а корабль неплох. На этот раз, в отличие от турнира девяти школ, короткие шорты Эрики смотрелись уместно. Так что она оглядывала горящими от восторга глазами сверкающий белый корпус, Демонстрируя всем гладкие устроенные ноги. Разве у семьи Эрики нет яхты? Немного смутилась и спросила Шизуку. Тацу уже довольно умело считывал выражение ее лица. Эрика лишь криво улыбнулась и помотала головой. Корабль у нас есть, но называть его яхтой я бы не посмела. Они обычно отключают стабилизатор, поэтому поездка на нем из всех возможных. Только не говори, что это для тренировок. Ага! Ваша семья это нечто. с удивлением прошептала Миюки. А Мизуки не знала, что сказать и какое выражение принять, поэтому лишь неясно улыбнулась. С другой стороны, двигатель Флеминга. Не вижу никаких воздуховодов, значит, сила идет не от газовых турбин. Он работает на фотокаталитических водородных установках, фотокаталитические водородные установки, установки, с солнечным светом разлагающие воду на водород и кислород. И топливных элементах, поглощенный мальчишеским интересом к механике, Татсо тихо шептал, детально обследуя двигатель. «На борту также на всякий случай установлены резервуары для хранения водорода». Донесся неожиданный ответ. Посмотрев выше, Таци увидел капитана корабля. В греческой кепке, низко надвинутой на лоб и жакете с декоративными пуговицами, он учтиво пожевывал трубку. Ему бы еще выглядеть чуть полнее. Ожирение как болезнь образа жизни побороли еще 20 лет назад благодаря медицинскому лечению. но если уж косплеить капитана, то стоило бы поднабрать немного в весе. Пока Тацо задумчиво думал над этим, капитан протянул кисть для рукопожатия, трубка которую он держал другой рукой оказалась обычной, классической. А если присмотреться, становилось ясно, что внутри она пустая. «Ты ведь Шиба Тацо-кун! Я Китая Маушо, отец Шизуко. Тацо не ожидал, что тот окажется столь бесцеремонным, поэтому готов был выказать замешательство, но он имел гораздо больше опыта в общении, нежели большинство учеников старшей школы. Не поддаваясь смущению, он ответил на приветствие безукоризненно. «Рад с вами познакомиться. Меня зовут Шиба Тация. Я многое вас слышал. Я и моя сестра рада знакомству. Я тоже рад». Принимая протянутую руку отца Шизыку, Тация слегка сжал ее, не нарушая этикет, но его сердечно схватил кисть Тации. Пожатие случилось необычайно крепким. Но если сравнивать с Казама или Янаги, его руки больше подходили для письменной работы. Таци удивила даже не сила хватки, а мощь у него во взгляде. «Эти сильные глаза оценят тебя, и тебе даже дискомфортно не станет. Возьмут лидерство над тобой и не потерпят другого влияния. Одним словом, взгляд лидера. Не просто паренек, который силён своим умом. И не просто техник с превосходными способностями. Выглядит и вправду очень надежным. Почти слышно, прошептал он. Даже Тации пришлось серьезно прислушаться, столь тихим был голос. Но даже, будь громкость нормальной, Тацио не счёл бы эти слова непочтительными. Китаяма Ушо обладал величием честно оценивать того, кто стоит перед ним. Но. Да! Похоже, чутье шизыку не подвело! Моя дочь умеет выбирать друзей! Вдруг по отцовски приметил он: Таци удержал нейтральное выражение лица, про себя вздыхая: Так это и есть великий Китаяма Ушо! М да Когда тот ранее сказал, что слышал о нем, это не было обычной вежливостью. При управлении компанией уже стала нормой использовать управленческий псевдоним, нежели настоящее имя, чтобы защитить свою личную жизнь. Отец Тацуи в свою очередь использовал «Шибара Тацура» вместо «Шиба Тацура» при руководстве компании «ФЛТ». Тацуя мельком слышал от Шизуку, что ее отец управляет бизнесом, но когда услышал его управленческий псевдоним, то весьма удивился. Он считался важной персоной. Уша женился поздно, тем более на волшебнице, что вызвало множество трудностей, на преодоление которых ушли годы. Поэтому ему сейчас было около 50 или даже больше, но внешне, на глаз, он не смотрелся старше 40. «Миюки!» Привлекший ее внимание взглядом, Тация позвал сестру. Миюки быстро подошла, тут же оценила положение и изящно поклонилась отцу Шизуко. «Рада встреча с вами. Меня зовут Шиба Миюки». «Благодарю вас за приглашение». «Благодарю за добрые слова, миледи». «Я Китаяма Ушо». «Столь милое приветствие от красивой девушки». «Большая честь для меня и моего корабля». Когда он положил руку на грудь и отвесил глубокий поклон, Миюки тоже весело улыбнувшись, сделал реверанс на западный манер. Перед внешней и внутренней красотой Миюки даже у Ушу от изумления немного отпала челюсть. «О, отец, я не помню, чтобы мне говорили подобные слова при встрече». «Папа, у тебя недостойный вид». Закрой, пожалуйста, рот. Однако подобное отношение было недопустимым. На несчастного ушу обрушился шквал слов от двух появившихся девушек. Нет-нет, я не раскрывал роз или что-то такое. Одной только родной дочери он, возможно, что-то и возразил бы, но лицом к лицу еще и с Ханокой, которую он любил словно свою вторую дочь, еще со времен ее начальной школы, даже столь талантливый бизнесмен дрогнул. Меж тем Ханока почувствовала недоброе, поскольку Ушу увидела в ней дочь, и каждый раз, когда она оказывалась рядом, передавал ей немалые деньги на карманные расходы. Активно жестикулируя перед Эрикой и другими гостями, которые только к ним подходили, он явно пытался всех отвлечь от текущего разговора. «О, а вы должны быть тоже друзья моей дочурки! Добро пожаловать! Наслаждайтесь отдыхом! К сожалению, мне сейчас придется уйти, но вы отдыхайте и чувствуйте себя как дома!» Скорее всего, он бежал от затяжных разговоров с дочерью, а не из-за деловых партнеров. В его бессвязных словах чувствовалось волнение. Наблюдая, как удивительно быстро он сел в машину и с сожалением принялся снимать греческую кепку, когда машина начала ускоряться, Тацо прошептал. Он хотел просто поплавать на яхте с дочерью. Но прошептал так тихо, что никто не услышал.